Эпилог. Год спустя. Из квартиры подруги я вышла с блаженной улыбкой на лице. Майя выглядела непривычно счастливой, а её избранник поуши в неё влюблённым. В подобных эмоциях, которые, став вервольфом, я стала чувствовать острее, приятно купаться, особенно когда изматывает напряжённая работа и обучение. Настроение не очень вот уже несколько недель. Устала. Слишком много и навалилось. А тут ещё августовская жара добивала, и Вольский отправился с Хемингом в очередную командировку. Понимая, что не увижу его минимум неделю, я начала впадать в депрессию. Так что неожиданные приглашения от подруг пришлись, кстати. Выйдясь с Майей, искренне порадовалась, что она нашла свою любовь. Осталось теперь встретиться с Анжеликой и выслушать её хорошие новости, и настроение точно пойдёт на поправку. Вызвав лифт, я вздохнула. Чужие эмоции постепенно отпускали. Вновь подкрадывалось раздражение. И тому виной не только то, что редко вижу Сашу, но и обучение. Как же сложно переучиваться. Было магом, стало оборотнем. Сколько ни твердили булатовы, что избранье Луной это великая честь, я бы всё же отказалась от неё, если бы могла вернуть дар. Но это невозможно. Двери лифта открылись. Я почти шагнула в него, как ощутила что-то Непонятная, странная, опасная. Ещё только мне осознав, что учуяла, побежала вниз по лестнице. Звренная часть решила, что так быстрее и надёжнее. С пятова на первый этаж, как на крыльях, а остановившись возле первой на площадке квартиры, накрыла нос ладонью. Воняло газом. Обострённый слух обратно уловил внутри возню и смех. Детский смех. Время шло на секунды. Старенькая дверь поддалась, когда ударяла в неё ногой. Вломившись в квартиру, понеслась на кухню. "Нет!" истошно закричала я. Мальчик выпустил спички и заплакал. Его младший брат присоединился к рёву. Повернув ручку газовой плиты, подобрала коробок. "Быстро в коридор!" гаркнула я страшным голосом. Дети испуганно подчинились. Раскрыв окно, поспешила в подъезд, оставив дверь на распашку, чтобы в квартире образовался сквозняк, прислонилась к стене. О ночь. Это что сейчас было? В сердце колотилось как сумасшедшее. Всё произошло так стремительно, что лишь сейчас я осознала, что предотвратила трагедию. Страшно думать, что было бы, не учуя я запах газа. Мальчики погибли бы. Неизвестно, досталось бы и другим квартирам, но меня точно зацепило бы, когда выходила бы из лифта, и я никогда больше не увидела бы Алекса. Дети, я старалась сдерживать эмоции, ведь они ещё маленькие, не старше 2-4 лет. Вам говорили, что играть с огнём и газом опасно. Мелкие продолжали рыдать, и я почувствовала себя злым серым волком, который рычит и щелкает зубами на беззащитных козлят. Тише, мои хорошие, обошлось же. Ох, у меня все еще плохо получается успокаивать детей. Надаш и я так и не натренировались. Она стала исправляться, когда у родителей все наладилось. И вообще я планировала смыться, позвонив предварительно к соседям, чтобы занялись поджигателями, но тут меня осенило. А почему мальчики одни? Или... Или ни не одни. Неужели их родные остались в квартире, потому что потеряли сознание, уже переступив порог застыла. Нет. Моё предположение бред. Если дети, игравшие на кухне, не слишком надышались газом, то взрослым в другой комнате и вовсе ничего бы не было. А значит, раздолбаев родителей дома нет. Так, ребята, хватит ныть. Ведь ничего же не случилось, мягко увещевала я малышню, доставая телефон. Не зная, как сильно надышались они газом и нужно ли им в больницу, я вызвала скорую. Заканчивая разговор с диспетчером, услышала, как кто-то подходит к двери подъезда. Тяжело дышащая женщина, оторвав взгляд от ступеней, уронила набитые до верху пакеты. Что происходит? Чем это воняет? Оправдываться за выбитую дверь, как я в душе подозревала, не пришлось. Мама маленьких поджигателей поняла всё и без объяснений, а осознав, что едва не случилось, в ужасе завыла. Я же на 10 минут вышла. Магазин рядом в соседнем доме. Скорая помощь приехала вовремя, чтобы устранить зарождающуюся истерику. Под шумок я избежала. Стоя в пробке, думала, что моё обращение в Вервольфа, случившиеся почти полтора года назад, спасло две юные жизни. Выходит, Я должна была стать вером, чтобы эти дети остались живы. А ещё я, не доучившийся знахры костаи, приношу пользу, уже сейчас помогая многим оборотням. И порой мне это даже нравится. А Саша? Я встретила бы его, если бы не пришлось побегать от Грабинского. Сомневаюсь, что обычная магичка-боевик как-то пересеклась бы с проклятчиком контроля. Неужели действительно всё, что не делается, в итоге приведёт нас к чему-то важному? К кафе Муза? Я подъехала с опозданием на полчаса, но зато окрыленная поразительным открытием. Вот только Анжелике внутри ее заведения не увидела, как неудобно вышла, она ушла не дождавшись. И я хороша, могла бы предупредить, что опаздываю по телефону, но не додумалась. Настроение вновь прыгнул от плюса к минусу. Набрав девушку, извиниться не успел, она заговорила первой: "Прости, прости, я уже лечу, буду через десять минут". Магичка прервала звонок, а я довольно усмехнулась. Не люблю оправдываться и просить прощения, и сегодня мне это делать не придётся. Аппетит вервольфа дал о себе знать, как только спустилась в полуподвальное помещение, где находилось кафе. Учаев дивные ароматы выпечки и кофе, я услышала, как жадно урчал живот. Неизвестно, как скоро на самом деле появится Анжелика, поэтому лучше подкрепиться. Сделав заказ оперативно подошедшей официантке, откинулась на спинку стула. Здесь почти ничего и не изменилось с момента, как я была в последний раз. Массивная как раз для обратной мебели, чёрно-белые фотографии городских видов на бледно-серых стенах. Чтобы оправдать название муза, в шкафу под стеклом стояло несколько раритетных фотоаппаратов и печатная машинка Remington. Приятная музыка звучала ненавязчивым фоном. Разглядывая зал, заинтересовалась брюнеткой, которую частично закрывал её визави. куда ещё вы, мужчина, в сером деловом костюме. Чёрная грива роскошных волос девушки и вроде бы знакомый запах будили смутные воспоминания. Определённо, мы раньше встречались, и притом, когда я уже стала обратнем. Сделав вдох, закрыла глаза, надеясь, что получится сосредоточиться на запахе. Вышло. Посте не совсем так, как хотелось. Я определила, кто спутник незнакомки. Вампир. Едва уловимый запах крови выдал его пристрастие к особой еде. Мерзость. Не люблю вампиров, за исключением нескольких представителей их вида. Ваш заказ. Официантка поставила кофе и блюдо с десертом. Благодарю. Кивнула я. Не смотря на то, что муза славилась поваром-кондитером из Франции, я поскромничала и остановилась на пяти видах пирожных, взяв каждого по два. Да, за прошедший год я перестала страдать от своего аппетита. По своей природе оборотни обжоры, и тут ничего не поделаешь. Но это лучше, чем жрать людей, как вампиры. Вспомнив о кровопийцах в полупустом зале, посмотрела в его сторону. Девушка в этот момент что-то сказала ему и, встав из-за стола, повернулась ко мне лицом. Какая же она красивая и знакомая. Я чуть не подавилась шоколадной крошкой. Это была Лиза, бывшая экономка Вольского, беспринципная девица, которая, продав меня Горобинскому, успешно ушла от наказания моего мстительного проклятия. Бринетка меня тоже увидела, и вместо того, чтобы продолжить идти в сторону туалета или куда там она еще шла, попятилась, и лицо у нее было такое, словно увидела осколившегося монстра. Можно подумать, я сейчас превращусь в волчицу и скусаю ее. Как же, стану я в публичном месте разборки устраивать? Нет, Муза, конечно, и не такое видела. Всё же заведение для полуночников. На вообще нужна мне ли за 100 лет? Когда Саша предложил найти её через контроль и наказать в соответствии с поступком, я отказалась. Не собираюсь отчитывать её и сейчас, по прошествии года. Вернувшись за столик, Лиза что-то сказала вампиру. Тот плавным взмахом руки подозвал официантку. И я опять не расслышала, о чем был их короткий разговор. Видать, вампир и не расставался с самолетом для приватных бесед даже в кафе. Вскоре, расплатившись, пара ушла. Я же несколько минут таращилась на пироженки, растеряв свой волчий аппетит. Расстроила ли меня неожиданная встреча? Да немного. Но во всем нужно искать позитив. Преодолеть ствализы помогло решить ситуацию с Грабинскими. Кто знает, сколько бы я от них бегала. Не напоим меня тогда экономка усыпляющим чаем. А вот так успокаивала я себя, пока не пришла Анжелика Петровая. Привет, давно ждешь? Извини за опоздание. Повинилась золотоволосая магичка. Ничего страшного, бывает. Великодушно произнесла я, не собираясь признаваться, что сама не образец точности. Мя, ты расстроилась? Нахмурилась Анжелика. Из-за меня или что-то случилось? Нет, нет, ты ни при чем. Ничего особенного не случилось, я равнодушно пожала плечами. Просто неожиданная встреча с прошлым. Что я уважала в Анжелике безмерно, так это умение удерживать своё любопытство и не лезть в душу, когда её не распахивают, не хотят говорить. Девушка не приставала с расспросами. "Закажи для меня кофе, пожалуйста, и десерт на твой вкус", торопливо попросила магичка, когда у неё созвонил телефон. "Да, слушаю. Голос Ник Никовича я узнала сразу. Не желая подслушивать чужой разговор, сосредоточилась на меню, и когда подошла официантка, уже знала, что заказать. Любительница домашних творожных тортиков не откажется от тирамису. Но нам почему-то принесли ещё и шоколадный торт. А когда я выразила своё удивление, служительница Музы выдала неожиданное пояснение. Это вам Отны ши постоянные посетительницы, которая ушла минут 10 назад. Она сказала, что всё объяснила в записке. Я с нетерпением развернула бумажную салфетку, на которой Лиза написала косметическим карандашом: Миамина, прости меня, если сможешь когда-нибудь. Мне нет оправдания, поэтому я ничего не буду объяснять. Знай, я уже и так наказана. Наказание тот вампир. Ей всё же пришлось вернуться к тому, от чего она бежала. донорству и обращению. В чём-то мы с Лизой похожи. Обе не хотели соглашаться с навязанной судьбой. Проведя параллель, я даже посочувствовала ей. Всё-таки вампиры зло, что бы там ни говорили. Что это? Анжелика, быстро распрощавшись с нашим куратором, с любопытством уставилась на торт. Какой красивый! Да десерт радовал глаз фантазийными рисунками из миндальной стружки и россыпью ягод малины и ежевики. Нос же услаждал дивный аромат шоколада и свежих сливок. Пришлось рассказывать историю конфликта с Лизой. Магичка посмеялась с моих глюков танцующего печенья. Хохотала она так заразительно, что я сама не удержалась от улыбки. Сейчас те события вспоминать не страшно, а забавно. С опаской потыкая в торт ножом, Анжелика спросила: "Выбросишь мусорку?" "Нет, съем". Его ведь здешний поворот сделал, так что подсыпать Лизы ничего не смогла бы, если ты об этом беспокоишься. Прищурившись, Магичка некоторое время смотрела, как я расправляюсь с даром покаявшегося врага, а затем и она не выдержала, и теремицу пришлось потесниться на тарелке. Из музы мы вышли, когда стемнело, наговорившись, тем не менее расставаться не хотели и еще некоторое время стояли у входа в кафе, а потом Анжелике пришла СМСка. И она с улыбкой прочитав её, поспешила на свою маршрутку. И почему у меня такое чувство, что я знаю, кто ей написал? Дай-бог, чтобы у них всё сложилось. И снова настроение качнулось к знаку минус. Завернув за угол здания, увидела кошмар на его. Чёрный джип-монстр, паркуясь, стукнул зад т моей Audi, прямо на моих глазах. Из авто выскочила женщина, И почти в таком же шоке, что и я, уставилась на дело рук своих. В свою вишнёвую машинку я обожала, хоть и купила её на откупные от грабинских. Я прикипела к ней душой, и то, что она теперь изуродована, да ещё так нелепо, меня сильно огорчило. Сумасшедший день, тихо произнесла я, подойдя ближе. Это ваш автомобиль? На меня посмотрели глазами, полными непролитых слёз. Простите, я не хотела. Я иногда забываю, на какую педаль жать. Да, вот он вред покупных прав. Что ж, приедет ДПС, пусть и разбираются. Вообще повезло, что нарушительница не удрала. Вы не подумайте, что я не умею ездить, забеспокоилась незнакомка. Умею, просто в последнее время у меня завал на работе, почти не сплю, устала как собака, столько всего навалилось, а разгрести никак не получается. Признание чуть смягчило мое отношение. Я прекрасно знаю, каково это, когда хомяком бежишь, бежишь в колесе, которое в итоге никуда не привозит. Девушка, давайте заплачу без приезда патруля. Если начнут разбираться, это надолго. А ещё муж предупредил, что заберёт машину, если я не перестану попадать в аварии. Хм. Да тут у нас злостная нарушительница. Ругаться, портить себе и другим настроение последнее дело. Поэтому я согласилась решить проблему по-любовному. Ладно, давайте решим всё сами. Сейчас дам визитку, позвоните мне, если за ремонт возьмут больше. Женщина открыла заднюю дверь своей машины и достала сумочку. Визитка была того же цвета, что и джип, шрифт золотой. Когда я коснулась элегантного прямоугольника, на меня навалилась мгновенная сонливость. Последнее, что запомнилось крепкие мужские руки, которые подхватили меня, не дав упасть на асфальт. Так же резко я пришла в себя. Кромешная темнота и что-то удобное, теплое под спиной. Ничто не сковывало мое тело. Нет, вру. Мягкие пуды, наверное, бархатные ленты обхватывали запястья. Если не зачарованы, мне даже напрягаться не доведется, чтобы разорвать их. Прислушавшись к ощущениям, поняла, что меня куда-то везут. А на глазах повязка все из того же бархата. Кто любит подобные показушные аксессуары в своих играх? вампиры. В животе за секунды выросла ледяная глыба страха. Хотелось вырогаться. Я едва сдержалась, решив пока не выдавать, что уже в сознании. Неужели эта Лиза взялась за старое? Решила подарить игрушку своему мастеру, улучшить своё положение, задобрив его, или и вовсе откупиться? Снова своё благополучие строит, распоряжаясь чужой свободой. Что ж, в этот раз она получит сполна. Я буду драться до конца. Волна адреналина взбодрила, прогоняя остатки дрёмы, и я чувствовала себя сильной и решительной. И в этот важный для будущей победы момент хорошо знакомый голос поинтересовался: "Проснулась, красавица?" Тёплые губы нежно прижались к моим. Я с нетерпением ответила на поцелуй, и он из лёгкого и почти невинного перерос в жадный и страстный. И как это понимать? прошептала недоуменно, когда мои податливые губы выпустили из пьянящего плена. Темнота обострила чувства, и всё-таки я не чувствовала знакомый запах. Его скрывал какой-то амулет, подготовил сюрприз основательно. Зараза, безумно любимая зараза. Вольски аккуратно снял повязку, развязал ленты и по очереди поцеловал мои руки. И только потом, довольно щурясь, объяснил: "Я похитил свою невесту. Что тут неясного? Я уставилась на него недоверчиво. А зачем? Любимая, я же вижу, что ты преуныла и устала. Все эти назойливые оборотни, они обнаглели в последнее время без совести называли в тебя своими проблемами. И для этого нужно было похищать меня? Все еще не видела я логики поступка. Да? Скажешь, что ты не взбодрилась, на волне адреналина жизнь не заиграла новыми красками? Это он ещё не знал о предотвращении взрыва газа и встрече с Лизой. Вот что по-настоящему взбодрило. Но об этом пока промолчу. Он ведь так горд своей оригинальной задумкой. Да и неожиданное похищение любимым мужчиной это, пожалуй, романтично. А ещё я решила, что мы заслужили двухнедельный отпуск и время побыть в одиночестве. Нас ждёт нечто особенное и приятное. Хмм, а подробнее можно Скоро, знаешь, Сашка по мальчишески беззаботно улыбнулся. И я тебя украл, и ты теперь только моя. Так что расслабься и получай удовольствие. Два года спустя августовская жара отступила, но кондиционеры работали в полную силу, и все же я никак не могла остыть. От зашкальвающих эмоций бросала в жар, палали щеки. То, что мне сообщили по телефону, вызвало бурную радость. Однако прыгать в доме полном гостей или как-то иначе выдавать свое состояние было бы странно. Я спряталась на лестничном пролете, среди кадок с гигантскими монстрами и густыми хамедареями. Отсюда, если чуть вы снусь, хорошо просматривалась входная дверь и почти вся гостиная, по которой сновали гости. Их с успеха возвлекали наши с мужем родители, и моё отсутствие пока не заметили. Первую годовщину свадьбы отмечали с размахом по настоянию родственников и друзей, которые не присутствовали на брачной церемонии, и от того на нас с Сашей сильно обижались. Мы поженились тихо и скромно и улетели на 2 недели на остров, находящийся в экватории Корейского моря, потрясающий 14 дней. И первый отпуск, проведённый совместно, которые мы по-настоящему заслужили. Предложение руки и сердца я приняла на следующий же день после приема у мастера Феликса, а вот официальной супругой Саши стало ровно через год. Именно столько времени понадобилось, чтобы свыкнуться с новым ритмом жизни и мне и ему. Живя в одном доме, мы порой встречались только ночью, при этом в постели. У Саши прибавилось забот. Хеминг поручил натаскивать новых помощников братьев Амагов Игоря и Васю. Если у мужчин нет повода что-либо делить, и они делают одно дело, нередко между ними зарождается дружба. Поэтому я не удивилась, когда Хок стал другом бывшего мужа своей жены. Пока Саша работал, я усиленно училась быть оборотнем и той, которую отметила луна. Первому обучил преимущественно отец, второму знахарка северной стаи Зоя. Вопреки словам Кирилла Булатова, женщина оказалась приятной. Хоть и придирчива в едливой в обучении, однако вскоре она подогрела, когда однажды придя к нам в гости, заинтересовалась рецептом пирога с семечками, а Ким согласился поделиться кулинарными секретами. С тех пор они ζой вместе и даже купили дом в нашем районе. Звонок в дверь заставил выглянуть из убежища новые гости, Николайев и Анжелика. У бывшего куратора в руках большая коробка. Видать, снова постельное бельё. Такое ощущение, что друзья сговорились и решили дружно завалить нас шёлковыми комплектами, исходя из того, что у нас марливая свадьба. Считается, что за первый бурный год совместной жизни всё наше постельное бельё износилось до состояния марли. Николаев и Анжелика, красивая пара. Вру, ещё не совсем пара, но я догадывалась, что всё к этому идёт. Мой куратор Терпеливый и сдержанный мужчина. Если кому и по силам пробиться сквозь проклятие девушки, то только ему. Когда мы с Сашей выясняли отношения, я первым делом попросила его помочь Анжелике, но он объяснил, что там родовое проклятие с условием: ей суждено быть только с тем, кто полюбит ее по-настоящему и пройдет испытание невезением. А от возможности заполучить идеальную любовь не откажется ни одна магичка. Поэтому Танжелика и не обращалась к проклятчикам за помощью. В дверь опять позвонили. Свёкр открыл. На него запрыгнула радостно пищащая Даша. Деда, я дома. Здравствуй, моя хорошая. Седовал отец Саши с лёгкостью подбросил внучку вверх. Он отличался завидной для колдуна силой, сказывалась кровь у бортня. Вслед за девочкой в дом вошли подружку Васис Ефросиньей. Красивая, креглазая шатенка двигалась с грацией кошки, чем неизменно приковывала взгляды окружающих. Когда я впервые её увидела в человеческой пастасе, то сразу поняла, почему она оказалась в вольере зоопарка. Не завидовали её красоте и обоянию лишь немногочисленные женщины. Когда дверь за Васей закрылась, я вздохнула с облегчением. Его старший брат с женой всё-таки не приехали. Ксения предупреждала, что они не смогут вырваться. У ребёнка прорезался первый зубик. Само собой, Игорь оставить жену не пожелал. Если к бывшему международному преступнику полуночи я быстро прониклась симпатией, то Ксения долго вызывала чувство настороженности. Я не просто ревновала к прошлому, а боялась, что она решит вернуться к экс-супругу, поняв, что он лучше нынешнего. При этом Саша Повода для сомнений в своей любви мне не давал. Это был чисто мой таракан, результат неуверенности, которая появилась после обращения Вервольфа. И хотя муж её постепенно искрепнял, каждый день говоря, как сильно меня любит, опасаться его бывшей жены я перестала только тогда, когда она забеременела. "Мия, ты где?" прошептала в трёх шагах от меня Дарья. Я давно заметила, как она крадётся. И затаилась, подняв ментальный щит, чтобы она не уловила отголоски мыслей. Для девочки подобные игры были хорошей тренировкой, и мы регулярно устраивали прятки. "Мия, где ты? Я тебе сейчас такое расскажу". "Ага, вот ты где". Пальчица скользнула в моё убежище. "А так нечестно", пожурила я её. "Не спровоцируй ты моё любопытство, вряд ли бы меня услышала". Дарья хитро улыбалась. "Я нечайно Ну-ну, я типа поверила. Раз это не умышленно, тогда рассказывай своё такое. Наша луковая второклашка смутилась, всего лишь на миг, затем её лицо посветлело. Я решила, что не буду гостить у мамы с Игорем до тех пор, пока у сестрички не вылезут все зубы, явно на ходу придумала она. Когда родители пришли к компромиссу, что дочь может жить у них поочерёдно, когда и сколько пожелает, Даша перестала закатывать истерики. Как отрезала. И что смешно, девочка быстро опытным путём выяснила, что с отцом интереснее и веселее, чем с матерью. Твоя мама не поймёт твоего решения. Да и ты сама вскоре начнёшь скучать по сестрёнке. Девочка наморщила нос. По этому розовому вечно рущимму камку? Не, не начну. Я вообще не понимаю, как можно любить маленьких спиногрызов. Даша расстроилась, я не на шутку. Нельзя так говорить. Она же твоя сестричка. Маленькая менталистка прищурилась. Но «Ну, я не знаю. Если бы у меня был братик, я бы его любила. И я насторожилась. Ментальные щиты у меня получались сильные, это подтвердил Дашн учитель, который в своё время преподал несколько уроков и мне. Разве что у мелкой повысился уровень силы. По-твоему, маленький братик не орущий спиногрыз? Он же будущий мужчина. Убежденно произнесла патчерица. Даша, знаешь? Мия, перебила она меня. А ради мне братика, а? Я поперхнулась невысказанными словами. Хм, ты же понимаешь, что пол малыша предугадать сложно. Юная магичка задумалась. К счастью, сложный разговор пришлось прервать. Домой вернулся Александр, и я вышла из убежища навстречу мужу. Работать на контроль непросто. Утомлял ненормированный график, и всё-таки я согласилась на предложение Хемминга войти в его команду, когда закончу обучение. Специалист по обратным волкам, умеющий быстро гасить конфликтные ситуации или даже влиять на вервольфа в большой цене. На принятие решения повлияла возможность видеть любимого мужчину чаще. Правда, меня ждали в организации уже через 2 года, а приду туда, вероятно, только через 5. Я медленно спускалась по ступеням, Без отрыва глядя на Сашу, которого окружили гости, муж почувствовал и обернулся. Его взор лаская скользнул по моему телу снизу вверх. Бледно-розовое короткое платье из атласа он ещё не видел, и судя по его участившемуся дыханию, оно мне безумно шло. Саша встретил у подножия лестницы. "Здравствуй, родная", поцеловав мою руку, шепнул он. "Привет, родной мой". Также тихо ответила я. С приходом Саши начался действительно праздник. Весь вечер, улыбаясь родным и друзьям, я ловила на себе его тёплый взгляд. Как же хорошо, что 2 года назад куратор отправил меня к нему. Раньше бы я решила, что это счастливая случайность. Теперь же верю, это судьба. Высшие силы предопределяют будущие события в жизни в зависимости от наших поступков. Поступал по совести, жди светлую полосу. Нет, получи порцию неприятностей. Предсказание Кассандры исполнилось. Род Горобинских прервался. Цепочка событий началась с очередного балвства Андрея, который напал на человека на нейтральной территории. Его хитроумный отец, в надежде спасти наследника от наказания, добился поединка от Кирилла, приехавшего разобраться в ситуации. Справедливость оказалась на стороне Кирилла, и чтобы отомстить Андрей прямо со свадьбы выкрал его невесту. Тот, разумеется, ответил закономерной жестокостью. Соболев и Алев в том столкновении уцелели и вместе с остальными членами стаи грабинских перешли под руку нового вожака Кирилла. Когда первые эмоции улеглись, я поняла суть предсказания Кассандры. Если бы я осталась в стае восточных вервольфов, Андрей не вытворял бы страшные вещи. Ведь уже через полгода после начала обучения у знахарки я могла достучаться до разума Любово молодого Вера. Испытывала ли я вину? Да. Из-за меня погибли люди, исчезло с лица земли целая семья. Страдая, поделилась мыслями с Вольским, на что он заявил, что каждый рождается свободным, и лишать его выбора пойти против нашей сути. Разве я вправе управлять чьей-то судьбой, принимать на себя чужие грехи? Каждый сам ответит за свои поступки перед Всевышним. Доводы мужа помогли справиться с виной. Девушка, грустящая на празднование годовщины своей свадьбы, ты улыбнешься, если я сообщу, какой приготовил подарок? Зуинтригованная я кивнула. Сгорают нетерпения. Я выбил у Бусса семь дней вне очередного отпуска. И знаешь, где мы его проведем? На том райском острове, где провели медовый месяц, ты не возражаешь, пока чав головой предупредила. Тогда подарки от меня ты получишь в нашем раю. Подарки? Удивился Саша. Их несколько. Я не стала ничего объяснять. Один из презентов стал сюрпризом и для меня, и сообщили о нем час назад. Обняв меня, муж спросил: я уже говорил сегодня, что люблю тебя. Да, утром, вспомнив тамительно сладкое пробуждение, счастливо улыбнулась. Но я готова слушать твои признания вечно, любимый. Коснувшись моих губ лёгким поцелуем, Саша с нежностью произнёс: "Я люблю тебя". И это был ещё один удивительный подарок, но не только на годовщину. Самый лучший подарок в жизни женщины любимый и любящий мужчина. А остальное приложится, ведь оно в наших руках. Конец. Читала Людмила Шапочкина.